Глава десятая. Следуя за тенями. Через три часа. Тропа хранителей. Пещеры казались бесконечными, и если поначалу величественная красота камня завораживала, то через полтора часа блужданий я ее тихо проклинала. Тропу хранителей высекали для драконов, а мелким букашкам вроде нас здесь были не рады. Я словно вживую услышала недовольный рокот горной породы. Эту часть святилища охраняли живые валуны и каменные големы, поэтому внутрь нас пропустили только благодаря Айне. Отказать рейлик стражи не смогли, но, как выяснилось, они были не единственными обитателями пещер. Тропу населяли призраки и дивные магические существа — Я то и дело слышала за спиной их шуршанье и недовольное сопение, а иногда замечала за огромными колоннами странные долговязые тени. Присутствие неведомых монстров пугало до дрожи, но Релик клялась, что они безвредны и шипят для виду. Хорхе также игнорировал гостей, а искрыла и вовсе храпела в моем рюкзачке. Духа не интересовали местные руины, но такая беззаботность с её стороны внушала надежду, что твари и впрямь не опасны. «Гр-гр-гр-гр», гр сообщила сидящая у меня на плече Айна. После ритуала драконица уменьшилась до размеров попугайчика и пока не приловчилась пользоваться укороченными крылышками. Во время полёта она быстро уставала, «Мне пришлось взять ее на руки, и теперь Рейлик указывала нам дорогу, подобно магическому навигатору, а еще периодически гыркала на местную живность, напоминая, кто тут королева островов». «Через две колонны поверните направо», — перевел Хорхе. «Гррр!» — подтвердила Рейлик. «Айна, а до поверхности еще долго!» — с тоской протянула я. «Гррр-гля!» очень», — пояснил командир. «Поскорее бы». Пещеры порядком надоели, я устала и проголодалась. А еще меня нервировал новый браслет. Из-за магии Айны он сверкал, как путеводная звезда, привлекая к нам ненужное внимание. Но Хорхе уверял, что это временный эффект. Скоро артефакт перестанет ощущаться на руке и примет прежнюю форму. А пока я пыталась скрыть его сияние рукавами легкой рубахи. Она же частично прикрыла и брачную татуировку. Но на запястье все равно виднелись ее кончики, заставляя меня то и дело нервно одергивать рукав. Еще одна проблема. Подарок из крылы не брали иллюзии и маскирующий крем. Искрящаяся вязь проступала сквозь любые ухищрения, и после некоторых тщетных попыток скрыть ее мы решили оставить все как есть». Настоящая аза вполне могла выйти замуж перед гастролями. В имперских документах семейное положение не указывалось, как и имя избранника, а узнать что-либо о супруге по брачной татуировке не представлялось возможным. Но меня нервировал сам факт принудительного бракосочетания. раз Из-за ближайшего волуна послышалось злобное сопение очередного монстра, и верный Кимрик вскинулся на задние лапки, воинственно шипя в ответ. «Кот то и дело кидался защищать меня». Теперь, когда он набрал магическую массу и переоделся в мишку, это выглядело даже а, грозно. Пш! Сидящее за камнем чудовище обиделось и уползло вглубь а я, заметив скользящее между колоннами громадное змеиное тело, ускорилась, обгоняя Хорхе. «Там...» «Алмазный аспит», — невозмутимо ответил командир. «Не волнуйся. Они не нападают первыми и питаются горной породой». «Тогда зачем оно выползло нам навстречу?» «Полагаю, большинство местных впервые видят существ с поверхности», — пояснил дракон. Уверен, наш визит еще долго будут обсуждать по всем пещерам. гр подтвердила Айна. Позади раздалось новое Пш! Но теперь я смотрела на монстров с искренней жалостью и тоской. Они напомнили мне нас с Лейлой. Когда-то мы также выбегали навстречу редким гостям и поначалу трусливо прятались за плащом отца, украдкой рассматривая приезжих оборотней гоблинов и дворфов. Гур -гур. Добавила Айна, едва мы свернули за колонны. «Почти пришли». Хорхе достал из кармана связной кристалл, проверяя последние сообщения. «Магическая связь работала даже под землей. Недавно мы получили весточку от Велиты. Деятельная гномка не только нашла нам временное убежище, но и выслала навстречу своего агента. Он ждал нас на выходе из леса и должен был незаметно провести нас в гильдию». Мы сразу переоделись бродячими артистами и даже придумали легенду на случай, если столкнемся с демоническими патрулями. Но я надеялась, что боги смилостивятся и до новой штаб-квартиры доберемся без приключений. Впрочем, пока нам везло. Командир не ошибся. Добравшись до пещер, демоны не стали спускаться, а выставили стражу на входе. Это позволило нам спокойно обсудить условия контракта с Рейлик, собрать вещи и напоследок подзарядиться магией из источника. Я даже подумывала остаться в убежище до утра, но Хорхе сказал, что это слишком рискованно. Не найдя ничего в лесу, ливырийцы могли опечатать подступы к городу и гномьему кварталу. «Гр-гр-р», сообщила Айна. «Мы как раз подошли к руинам затопленного храма, но едва я собралась разуться и подобрать юбку», Командир жестом остановил меня. Это не вода, а зачарованный хрусталь. Он первым вступил на искрящуюся гладь и постучал по ней каблуком сапога. — Невероятно! — охнуло едва по подземелью, разлился мелодичный перезвон. — Гры-гря! — добавила драконица. — Это последняя пещера, — перевел командир. — За ней выход на поверхность. От слов Хорхе кожа покрылась мурашками, а пещеры внезапно показались такими родными и уютными, что выбираться из них не хотелось категорически. Здесь тепло, безопасно, фрукты вкусные. А там демоны с шаманами бродят, нас ищут. Может, и впрямь остаться. Я с надеждой посмотрела на ближайшую колонну. Оттуда тут же раздалось раздражённое аппетит. Местные активно намекали, что нам пора на поверхность, и если не выберемся сами, нам помогут зелюки. «Кора?» — позвал командир, заметив, что я отстала. «Иду!» — пшикнув на Аспеда в ответ, я поспешила к лестнице. Хрусталь под ногами мелодично зазвенел, растекаясь по пещерам волшебной музыкой, а в рюкзаке завозилась искрыла. Играйте, я на припеве подтянусь, пробормотала и тут же захрапела. Кажется, спросонья она уже решила, что мы где-то выступаем или снова репетируем. Впрочем, пусть спит, так от нее вреда меньше. Пойдем, нас уже ждут, поторопил Хорхе. Дальше шли молча и быстро. Я едва поспевала за драконом, зато Кимрик мчал впереди, несмотря на коротенькие лапки. Прыть и зверьку было не занимать, как и выносливости. Кот залихватски петлял, периодически обгоняя командира и попутно объедая местные кустарники. Когда выберемся на поверхность, нужно будет тщательнее следить за пушистохвостой саранчой, иначе нас обнаружат по дорожке из обгрызенных веток и цветов, да и медвежонок, бодро жующий местные ромашки, точно привлечет внимание. Сообщила Айна, едва мы добрались до развилки. «Нам сюда!» Хорхе подошел к небольшой статуе в виде ящерицы с женской головой и нажал на замысловатый иероглиф. Несколько секунд ничего не происходило, а затем часть стены с тихим шелестом отъехала в сторону, открывая потайной туннель. Судя по размеру, гномий. Мастера, строившие эти пещеры, оставили для себя несколько ходов, чтобы быстро спускаться и подниматься на поверхность. Жаль, они не подумали о других гостях. Даже мне пришлось согнуться в три погибели, чтобы просочиться туда. Про Хорхии говорить не стоило. Теперь он и впрямь напоминал хитану и едва ковылял, главное, чтобы горб ни за что не зацепился. Его мы крепили дольше всего подбирая необходимый размер, и бинтами приматывали на спину дракону шар из рубашек. Будет очень обидно, если он съедет на одну сторону или вовсе отвалится. «Грук!» Айна неожиданно спикировала с моего плеча и, обогнав командира, закружила над небольшим светящимся грибочком. Их здесь было валом. Гномы знатно сэкономили на освещении, высадив зачарованные растения – Но, похоже, этот гриб особенный. Скорее всего, под него гномы замаскировали очередной рычаг. «Гррр!» — добавила Рейлик. Следуя ее указаниям, Хорхе повернул шляпку гриба до упора влево, и часть стены начала подниматься. Едва в пещеру проскользнул прохладный ветер, я вздрогнула от неожиданности. А вот и выход! Мрррррррр! Кимрик подкрался ближе, собираясь первым вышмыгнуть из пещер, но дракон жестом остановил его. «Для начала мне нужно проверить окрестности», — пояснил, выпуская несколько поисковых нитей. «Снаружи выход скрыт замысловатой иллюзией, так что пока нас никто не видит. Зато нам открывался шикарный вид на сумрачный лес». Солнце еще не взошло, и древние могучие деревья укутывала предрассветная тьма. Белоснежные щупальца густого тумана стелились по траве молочной дымкой и с каждым порывом ветра просачивались в пещеру, заставляя судорожно кутаться в курточку. Она не спасала от сырости, но Айна обещала вывести нас на поверхность неподалеку от гномьего квартала. Если повезет, скоро доберемся до нового убежища, там и согреемся. Закрыв глаза, я на миг представила теплую ванну, мягкую постель и огромную кружку горячего шоколада. Ради этого стоило покинуть обжитую пещеру и три часа петлять по туннелям. Чисто. Хорхе выскользнул из подземного лабиринта и подал мне руку, помогая выбраться». Айна тут же плюхнулась обратно на мое плечо, и едва наш ансамбль в полном составе оказался в лесу, валуны зашелестели, съезжаясь обратно. Теперь никто не найдет вход в древнее святилище. «За мной!» — приказал дракон. Мы с Джарваном помчались следом. К счастью, кот проникся спешкой, а может, просто наелся в пещерах, но на местные кустарники и ягоды зверек не посягал, послушно следуя за хозяином. До условленной поляны добрались за считанные минуты. Я даже не успела толком осмотреться. Зато согрелась и уже не дрожала от холода, будто листик на ветру. Только сердце колотилось, словно сумасшедшее, и дыхания не хватало. После подземелья свежий лесной воздух кружил голову похлеще молодого вина. Я всерьез переживала, как бы не рухнуть в обморок по дороге до гильдии. — Ого, ого! Выйдя на середину лужайки, Хорхе сложил руки у рта и просигналил. В ответ тут же раздалось такое же «Угук!» И через несколько секунд из ближайших кустов выскользнула коренастая рыжая гномка в малиновом камзоле и салатовых шароварах. «Как столь пёстрое создание умудрилось спрятаться от наших глаз, оставалось загадкой. Я могла бы поклясться, что ещё минуту назад за этими кустами никого не было». «Я огромна! Правой рука, госпожи, велитый!» — представилась провожатая. «Следуйте за мной!» Мы снова побежали. Петляя между деревьями словно зайцы, мы мчались в сторону раскинувшегося на лесных окраинах квартала мастеров. Я уже видела поднимающиеся над деревьями клубы дыма и отблески магических огней. Город просыпался. Гномы прогревали печи, разжигали пламя в кузницах и артефакторных мастерских — поджидая первых клиентов и готовясь выполнять заказы. Местным жителям не было дела до ансамбля, за которым охотились демоны и темные. «Сюда!» Гронна свернула за валун и скрылась в огромной норе. Я и не заметила, когда она открыла тайный лаз, но уже через миг мы, согнувшись, ползли по очередному туннелю. Судя по направлению, он вел прямиком в город. «Выходим!» Наша провожатая была немногословна, зато работу свою знала. До квартала мастеров добрались быстро. Жаль только, тайный лас вел не сразу в гильдию, а в какую-то подворотню. Впрочем, нам и так невероятно везло преодолеть такой путь без приключений. Позади раздался пронзительный свист, и мы дружно замерли, втянув головы в плечи. Кажется, я переоценила нашу удачу. «Господа артисты!» Нас обогнал высокий худощавый мужчина в форме стражника. «Меня зовут мари Тарве. Я сержант ночной гвардии», — представился, демонстрируя серебряный жетон. «Будьте добры, предъявите документы и разрешение на содержание опасного хищника». «Ряф!» Особо опасный Кимрик удивленно повел ушами и вскинулся на задние лапки, А я на всякий случай обернулась и осмотрелась. «Вдруг за нами из леса настоящий медведь увязался? Ну или волк?» С моим даром случались и не такие казусы. Зоомагия как магнит приманивала самых разнообразных зверьков. Но сейчас кроме нас в подворотне засел только наглый дворовый кот с оборванным ухом и мордой бывалого вояки. Вот уж кто намного опаснее Джарвана. Готовы поспорить, зверь держал всю округу и гонял даже гвардейских собак. «Если вы об этом, господине, то он не с нами», — на всякий случай уточнила, когда король местных задворок оскалился и зашипел. «Леди, шутки вовсе неуместны», — скривился стражник. «Я о вашем медведе. Диким животным не место в городе». «Помилуйте, полковник Торве! Гронно шагнула вперед, в один миг сбросив маску мрачной, угрюмой провожатой. Еще и будто случайно оговорилась, навесив сержанту лишних искр на погоны. «Вы где здесь медведь-то увидели? Это Джафранка, наша звездочка! Посмотрите на нее, она же совсем ручная!» Ряф. Кимрик в развалочку шагнул к демону и вытянул передние лапки, просясь на ручки. В глазах мужчины на миг проскользнуло сомнение, и я решила закрепить успех. Джефранка, ай-не-не! Сорвав с пояса бубен, принялась за лихватски трясти им, а баба Хорхе начала хлопать и насвистывать. Кот быстро сообразил, что к чему, и зарычал, словно подпевая: рряк ря ай ай не не Гронно подхватила Кимрика за лапки и пустилась в пляс, а я закружила напротив опешившего сержанта, постепенно смещаясь ему за спину. «Продолжат требовать документы, а грею бубном!» «Правда, начинать гастрюли с нападения на стражника не хотелось. Я надеялась, что отвлекающий маневр сработает и нас отпустят с миром». «Дорогой длинною, дорогой луною верхом на гидрах ехали мы вдаль!» Затянула единственную песню, которую успели отрепетировать. «Ряф!» — с чувством заскулил Кимрик, а я усерднее затрясла бубном. «Представляю, как нам обрадовались в такую рань жители квартала, но пусть благодарят за это сержанта Торбе!» «Вариантов у нас было не так много». Или сейчас закружим вояку и сбежим, или отправимся в казематы, как нелегалы. документ то гномы еще не подготовили. Велита сказала, что копии оригинальных бумаг будут завтра, а пока у нас только бубен с гитарой, да честные глаза. «Хватит!» — крик сержанта разлетелся на всю округу, спугнув сидящих на бельевых веревках ворон. «Документы живо! И будьте добры объяснить, что вы делали на улице в такое время, господа артисты!» Да, крепкий орешек попался. Похоже, все-таки придется использовать бубен не по назначению. Вмиг оказавшись у стражника за спиной, я как следует замахнулась, но, увидев висящий на стене дома плакат, едва не рухнула в обморок. Во имя девяти это еще что такое? Скоро во всех кабаре Ливерии уникальное шоу, гномий хор мастеров и легендарные исполнители демонических романсов — Хитана Санцеликая и Аза Зеленоглазая. Не упустите возможность услышать золотой голос Дхаргорийской империи. Также вас ждут... Ха! Дальше читать я не стала. Так и застыла с поднятым бубном и отвисшей челюстью. В голове эхом гремел текст афиши, а взгляд судорожно скользил по пестрому плакату с нашими портретами. Нарисован он был на славу, но... Почему вместо Джафранки рядом с Кикимриком плясали тощий серый кот со скрипкой и белка с маракасами? А, ладно, появление кота я еще могла объяснить. Допустим, художник не знал, как выглядят медведи или не умел их рисовать. А вот и заменил насекомое зверьком. Но откуда в ансамбле взялась неучтенная белка? И какого снеговика по городу вообще развесили эти афиши? «Мы же собирались по-тихому получить документы и слинять! Какие еще гастроли по кабаре? Какой гномий хор!» «Господа артисты!» За секунду до того, как сержант обернулся, я заметила предупреждающие знаки командира и спрятала бубен за спину. «Я жду!» — напомнил Тарве. Бабушка Хорхе на пальцах попросила дать ей немного времени и принялась неспешно рыться в сумке. «Что это значит?» – нахмурился демон. Похоже, язык глухонемых ему был неведом. Но «Моя бабушка немая?» – улыбнулась как можно дружелюбнее. «Тогда как вы выступаете?» – взгляд сержанта стал цепким, как у охотничьей собаки, почуявшей добычу. «В нашем дуэте пою я, а она песни пишет и на гитаре играет», – пояснила. «Вон же на афише вся информация» ткнула пальчиком в плакат, надеясь, что сержант снова отвернется, и я успею осуществить свой коварный план. Бездонная сумка Хорхе, конечно, не раз демонстрировала чудеса, но я скорее поверю, что оттуда выпрыгнет гномий Хор и Белк с маракасами, чем он найдет бумаги, которых у нас нет. А утром мы гуляли, вдохновенье искали продолжила, пока сержант внимательно рассматривал плакат и сверял рисованные лица с оригиналами. Увы, при этом он повернулся ко мне боком и задумчиво косил глазами, словно чувствуя, что и по его затылку плачет бубен. «Вдохновение! В подворотне!» — скептически уточнили. «Помилуйте, генерал!» Гронно зашла с козырей и выписала сержанту еще одно повышение вне очереди. «Это мы уже на обратном пути срезать решили, а до этого гуляли по лесу!» Алиби продумали заранее и на всякий случай уведомили о нем провожатую, чтобы смогла вовремя подыграть. Поэтому врала гномка ладно и складно. Мне шутки то нашему побегать нужно хоть иногда!» Добавила вновь приплясывая вокруг демона. «Чтобы в волю вспомнил, по соснам полазил, да малинки дикой нарвал и полакомился!» При упоминании вкусной ягоды Кимрик заинтересованно рявкнул и, шагнув к сержанту, обхватил передними лапами его ногу, словно обнимая. Еще и запыхтел босовито, как крохотный дракончик. — А нам рассветом полюбоваться хотелось, да тишину ночную послушать. Мы песню новую пишем про ливерию, вот и набираемся впечатлений. — М-да... В глазах сержанта все еще плескалось недоверие, но лед определенно тронулся. Пытаясь закрепить успех, Кимрик запыхтел еще усерднее и ткнулся в его ладонь мокрым носом. Баба Хорхе продолжила сокрушенно мотать головой и рыться в сумке, а я с горя ударила в бубен, еще и плечиками давай покачивать в такт музыки. Оригинальное движение явно подразумевало покачивание кое-чем другим, но, как говорится, чем богаты. Впрочем, Тарве хватило и плеч. Настороженность испарилась, а плотно сжатые губы вояки растянулись в предвкушающей улыбке. Зато дракон, заметив его интерес, оскалился и потянулся к гитаре. Он, наконец, проникся моей идеей огреть вояку музыкальным инструментом, но, увы, осуществить задуманное не успел. Из-за угла, вопя и причитая, выскочил гном в салатовых шароварах, желтой рубахе и фиолетовом жилете. «Ай, госпожа Хитана, храни вас, Арорин, вот вы где! Мы вас ищем, так ищем!» Незнакомец выудил из кармана ярко-голубой платочек и потер виски. «Репетицию начинать пора! Хор уже готов!» Торве зашипел, явно собираясь потребовать документы и у гнома, но тут в подворотню ввалился «Ай-не-не, ай-не-не, ай Ай! Сержанта окружила вереница пестро одетых и пританцовывающих гномов. Они дудели, свистели, пели, играли на скрипках. От поднявшегося шума ошалел даже воинственный дворовый кот. Бедалага забился в угол и шипел, с ужасом наблюдая за гномьим балаганом а сидящая в рюкзаке Искрелла проснулась и из перепугу забила в треугольник, словно в пожарный колокол. Зато местные жители, вместо того, чтобы плеснуть нам на головы помоев, неожиданно начали подпевать и бросать из окон конфеты. «Ай, не -не! Очи алые, крылья черные!» Я подкралась поближе и заорала прямо в ухо сержанту, перекрикивая хор и оркестр а Хорхе вытряхнул из сумки какие-то бумажки и принялся издали махать ими, делая вид, что это документы. «Рвёв! Бздынь! Как люблю я вас!» Ополоумевший от шума сержант попытался пробиться сквозь кольцо гномов к хитане и таки рассмотреть проклятые бумажки, но на его ноге клещом висел опасный хищник, а сверху сыпались конфеты, рис и разноцветные ленты». Эта гномка и вовсе сбросила необъятных размеров бюстье Оно спикировало прямо на голову торве И стало последней каплей «Пошли вон!» Дважды ему повторять не пришлось Продолжая ай не и трясти всем, чем можно Наш ансамбль стремительно отступал из подворотни А из соседних дворов подтягивались аплодирующие гномы Дети гор работали слаженно, как единый механизм, и через минуту мы с громной запрыгивали в какую-то повозку. «В гильдию!» — приказала провожатая. «И быстрее! Госпожа Велита не любит ждать!»